Тощие тельце, Ввалившиеся темные глаза, В которых можно углядеть Сжигающее его изнутри страдания. Очень впечатляет. Впрочем, и тут не надо обольщаться. Алкоголики — народ закаленный, бронированный. Если из них, кто решил и далее пить, Всегда найдет оправдание себе. Хоть что приводи ему в пример. У него одно. Все равно. Только меня это не касается. Со мной этого не случится. Я ж себя знаю. Коля, чокнутый, тоже знал себя. Как знал себя еще один Коля из дефектной палаты. Дядя Коля. Лысый, пожилой человек. В недавнем прошлом шофер-дальнобойщик, как называют на трассе водители автомашин дальнего следования. Обычно это асы, умеющие работать и зарабатывать. Люди жесткие, хваткие, не во всем морально безукоризненные, но по-настоящему мужественные. На трассе легкого хлеба не бывает, Легкой там бывает лишь смерть, Замерз, как уснул, или врезался на повороте. Дядя Коля, каким его впервые увидел Митя, Уже был тихий и медлительный, С ним даже можно было говорить. Но только о простом и сиюминутном. Например, спросить. «Будешь, дядя Коля, смотреть телевизор?» «Не хочу. Там хоккей. Не люблю хоккей». «Да нет. Хоккей был вчера. Сегодня концерт». «Вчера, — говоришь?» «Ну ладно, тогда...» А через три минуты он уже спрашивает, «А хоккей будет? А то я не люблю этот хоккей!» Иногда дядя Коля сам задавал вопрос. Чаще всего старшей сестре. К врачам дядю Колю уже не вызывали. Он говорил, «Я домой хочу, мне домой надо, когда меня отправят». В Винницу мне надо. А ты адрес-то помнишь? А как же? Помню. Винницкая область. Домой хочу. Когда собираться? Завтра отправим. Уточним адрес и отправим. Дяде Коле было очень легко обещать. Бедняга ничего не помнил. Он допился до Корсаковского синдрома. Примечание. Согласно отчетам психиатрических заведений Европы и США, алкоголь становится одной из самых частых причин в развитии психических заболеваний. Считается что приблизительно пятая и даже четвертая часть психических больных обязана своим заболеванием спиртным напитком. Психические болезни при алкоголизме протекают тяжелее и не поддаются лечению. Изменения в мозге при алкоголизме нередко не имеют обратного хода. Они могут привести даже к слабоумию. По данным ВОЗ, самоубийства среди пьющих встречаются в 80 раз чаще, чем среди трезвенников. При этом убийства и самоубийства принимают нередко страшную форму. Конец примечания. Есть такая болезнь потери памяти. Самое ужасное, что граница последних воспоминаний все время отодвигается, уходит и уходит к прошлому. Человек забывает сперва, что было месяц назад, потом год, потом десять лет. Сохраняются только воспоминания детства – Наконец, исчезают и они, если человек не успевает умереть. Что остается тогда от человека? Дядя Коля в то время, когда в больнице был Митя, помнил кое-что из своей юности и отрочества. Поэтому помнил адрес престарелых своих родителей – которые всю жизнь прожили в одной деревне. Собственного адреса он не помнил. Митя глядел в пустые глаза дяди Коли, когда тот с размеренностью маятника прогуливался по коридорам. Глядел и содрогался. У Мити тоже случалось, что после большой пьянки он ничего не помнил. А если бы он проснулся однажды, сразу забыв несколько лет, и если бы чернота забвения продолжала накрывать его? Что остается человеку, если он не может вспомнить ничего из прожитого, как будто и не жил? Чем утешиться в горькую минуту? Нечем. Как-то Митя увидел. Дядя Коля стоит у полок с цветами. Цветов в отделении было обилие. И вырывает нежные косицы традисканцей. Заметив Митю, воровато сунул стебли в ящик, И тихонько, как делал все, отошел. А потом Митя услышал разговор двух санитарок. А Коля-то опять полол. Ага, полол. У него как начинается, так всегда идет грядки прореживать. И начинает домой проситься. «Какой грустный финал!» И неплохой ведь жизни. У этого человека было все, что нужно, чтобы считать себя не зря родившимся. Добрая семья, хорошая работа для настоящего мужчины. Все кануло в месяц. Жена уехала в отпуск с одним из сыновей. Другой к тому времени уже служил в армии а дядя Коля задержался по какой-то причине. Денег было не то, что полный карман, а даже полтора кармана. И он все пропил. Остановили его в аэропорту. На складе сработала сигнальная система. Милиция обнаружила дядю Колю в обнимку с барандией тушей. Зачем он там оказался, что собирался делать с тушей, объяснить не мог. Не мог вспомнить, куда летит и летит ли вообще. Он начисто забыл, что у него есть семья, детей забыл. С этим его и привезли в психбольницу. А куда еще? Но дядя Коля доживал, если трезво разобраться, свои растительные дни все же не совсем бесполезно. Он являл для всех попавших на излечение в это отделение живой пример того, что может статься с человеком, если вовремя не нажать на тормоза. Митя подозревал, что душевно больные содержатся в корпусе алкоголиков именно для назидания и устрашения, а оправданием служила якобы нехватка мест в других отделениях.